«Да — Дополните трагедию, — завел, — крикнул Ганя. — Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было...